Две девушки после хорошей попойки просыпаются утром. Смотрят, в квартире курит обназонный молодой человек. Одна молчаливо глядит на другую. Эх, это -э, если спросите он. Собелевых! <сетит> гуляют всю ночь. Деньги по стюзу закончились. Поручик орёт. А Сампанское мы скупаем, а? Поручик, деньги кончились. Эх, разалка как, а? На. Ну давайте хотя бы кота пивом обольем, а? Смой взять в город пряскольный. Останавливает такси Садится на переднее сиденье И спрашивает водителя А скажите, а у вас есть в машине Подушки безопасности? Подушки чего? Безопасности, вы что, не знаете? <связь> а ну да, вон там посмотрите на заднем сиденье Обе там лежат <связь> Вы прослушали обращение патриотических юношей к призывной комиссии. Меня, скорей, морей, и целуй меня везде, При хорошей погоде прогуляться в лесу Одно удовольствие Да, а с женщиной Два удовольствия! <Стургий> <Стургий> <Стургий>